Принятие себя Как вы уже, наверное, поняли, для обретения счастья я не предлагаю вам начать вести внешне правильную благопристойную жизнь. Нет, ни в коем случае. Всего этого нам предлагалось уже предостаточно. Если мы даже и будем вести речь о правильности жизни, то только с точки зрения ее внутреннего содержания. То есть того, насколько она понятна и приятна лично нам. Почему ранее предлагаемые нам подходы не помогали? Потому что эти подходы все больше и больше отдаляли нас от самих себя. А взамен нам предлагалось успешно проживать внешне привлекательную, но чужую жизнь. Знание, предлагаемое здесь, не даст нам никакого шанса использовать его для скорого достижения внешних популистских целей. Нужно оставить мысль о том, что, пользуясь им, завтра же мы получим признание окружающих. Нет. Приняв облик благочестивого человека, мы, конечно же, можем надеяться на приобретение дешевой популярности. Но тогда свои притязания на счастье нам придется навсегда оставить. Еще долгое время нам придется выбирать одно из двух. Лишь спустя много времени, тогда, когда мы найдем себя и свою уникальную роль в этом мире, нам, может быть, представиться шанс уже и внешне выглядеть благопристойными людьми. А сегодня иногда все-таки лучше выглядеть полными эгоистами, но успеть сделать глоток из источника вдохновения. Ощутить, что мир также существует и для нас. Пусть долгое время никто не захочет смотреть в нашу сторону. Это все равно лучше всеми одобренной нашей медленной смерти. Нам нужно быть готовыми к непопулярным мерам. Не все будут понимать внутренний смысл происходящего и видеть происходящее в перспективе. Если мы захотим стать целостной личностью, то нам нужно будет научиться какое-то время находить силу внутри себя, жить на собственных источниках питания. Может быть, нам нужно даже быть готовыми к своего рода одиночеству. Нужно быть готовыми ко многому. Это трудно и неприятно, но похоже, что такова плата за личную свободу. Стоит ли она этого? Не знаю. Вам выбирать. В какой-то момент даже самые близкие люди перестанут понимать нас и могут счесть обманщиками и лицемерами. В этой книге мы утверждаем, что нам не нужно ничего привносить в нашу жизнь извне. Все, что нужно нам, мы уже имеем перед глазами прямо сейчас. Нам только необходимо открыть глаза и использовать все наши так называемые хорошие и плохие качества без исключения. В попытке улучшить себя в ускоренном темпе Нельзя игнорировать ни одного из своих качеств. Нет нужды торопить события такой ценой. Все, что в нашей натуре мешает нам, в свое время само естественным образом изменится или исчезнет. Но если пытаться делать это в одночасье и слишком грубо, то это все равно, что заниматься вивисекцией над самим собой. В этом случае мы рискуем потерять силу, мотивацию для следующих шагов – Потерять себя, как показывает жизнь, означает потерять главное. Ведь мы живые существа, и мы личности. И все, что происходит с нами и вокруг нас, так или иначе влияет на нас. Мы предлагаем вам выстроить свою жизнь таким образом, чтобы черпать вдохновение одновременно из прошлого, в сегодняшнем дне, так же, как и в отдаленном будущем. То есть мы можем научиться не терять его никогда. И что самое удивительное – Для этого совершенно не обязательно быть правильным человеком. Этот стереотип мы надеемся разрушить полностью. Итак, эта книга предназначена для амбициозных людей, для потенциальных лидеров, для ищущих вечной золотой середины, для тех, кто не сразу бывает принят обществом, для тех, кто иногда совершает внешне странные, непонятные поступки, но все-таки стремится к возвышенной жизни. Для тех, кто желает всегда оставаться полноценной личностью и ожидает этого от окружающих. Для тех, кто хочет быть счастливыми, кто всегда ждет от мира только глубокого, реального, высшей степени эмоционального обмена чувствами и переживаниями. Для тех, у кого еще сохранилась хотя бы небольшая надежда на то, что такая жизнь вообще возможна. В данной книге... Мы попытаемся совместить несовместимые до сегодняшнего времени вещи. Предположим более широкое и глубокое понимание разного рода возвышенных принципов, а именно, в какой степени они применимы лично каждому из нас. Попытаемся дать новое, более глубокое представление о морали и нравственности, о хорошем и плохом. Уделим особое внимание принципу служения как основополагающему для становления сильной личности – Провозгласим новые принципы, такие как принцип баланса, принцип гибкости, принцип непредвзятости, принцип наполненности, принцип почтительного отношения и другие. Поговорим об одном из самых страшных пороков лицемерии, а также об эмоциях, насколько важное место они занимают в жизни человека. Будем говорить о различного рода неудовлетворенности и беспокойствах, которые преследуют нас в жизни. и предложим метод избавления от них. Коснемся проблемы личного и общественного интереса. Будем учиться вести диалог с окружающим миром, проверять истинность своих решений с помощью метода косвенных признаков. Научимся без тяжелых последствий выходить из сложных конфликтных ситуаций. Выработаем критерии оценки этих ситуаций. Попытаемся вернуть всем обыденным вещам их былую силу и славу. Другими словами, мы попытаемся посмотреть на все, что окружает нас изнутри, с позиции нашего личного интереса, наших желаний, наших эмоций, нашего вдохновения. И, может быть, почувствуем, что именно этот взгляд и вернет нам потерянное удовлетворение и убывающий жизненный тонус. Я не претендую на то, что темы, поднятые мной, будут для вас принципиально новыми, как не претендую я и на абсолютную истинность всех моих утверждений. Критерии истины не являются чем-то законченным, и вполне возможно, что уже завтра они могут быть скорректированы временем. Истина не может быть ограничена условностями и рамками. Меняемся мы, и она, служа нам, поддерживая с нами глубинную эмоциональную связь, меняется вслед за нами. И этот процесс носит постоянный, взаимозависимый характер. Более того... я не хотел бы, чтобы эта книга воспринималась как поучительная. Являясь человеком с трудом, переносящим поучение, я не хотел бы занимать эту позицию и по отношению к читателю. Я хочу лишь вызвать вас на откровенный, прямой и честный разговор. Я предлагаю вам поразмышлять вместе. И если кому-то из вас это придется по душе, я буду считать, что мои труды не пропали даром. В свою очередь, я все-таки претендую на то, что между горными хребтами истин, между так называемыми догмами, постулатами и всякого рода ортодоксальными проявлениями смог найти ущелье, некий короткий путь. Более того, я опробовал новые принципы на практике. И этот небольшой личный опыт показал мне и моим близким, что данная схема при всей ее неординарности достаточно работоспособна. Поэтому я просто не мог не предложить ее вам. С уважением Эдуард Караватский. Город Пермь, 12 декабря 2003 года.